Глава вторая. После завтрака мы идем на парковку. Сейчас утро, а когда путешествуешь утро, это такой краткий промежуток оптимизма. Мир многообещающе благоухает, перед тобой открываются новые дороги, но на этот раз у меня нет подобного ощущения, сейчас мне кажется, будто я затеял что-то и уже знаю, чем это кончится. Но это не так, я не имею ни малейшего понятия, что я затеял, и уж точно не могу знать, чем все это кончится. «Какой-то ты дерганый», — говорит Леннокс, — «куда ты опаздываешь». Да, к матери, чуть не проговариваюсь я. Едва успеваю прикусить язык. Мы выруливаем с парковки, едем по городу, то на кольцевую, то с кольцевой, мимо многоэтажек, пустующих офисных зданий, потом по сбегающим в низину шоссе. Это все еще то же самое утро, но кажется, что тянется какой-то бесконечный день. А может, уже и за полдень, я уже давно потерял понимание того, как долго мы уже в пути. Мерный звук работающего мотора словно гипнотизирует и вводит в легкий транс, навевая даже, наверное, ощущение покоя. По полосе справа от нас проносятся шеренги грузовиков без водителей на тех полосах, где едем мы, без пилотников не так много, а ажиотаж прошел. После того, как самоуправляемые машины второго поколения стали попадать под поезд и съезжать в воду, ходили слухи, что из-за багов совместимости бортовых подпрограмм они стали подвержены депрессиям. Я рассказываю об этом Ленноксу, Он улыбается и говорит, что всегда подозревал, что производители сами распространяют эти слухи, потому что ошибка в программной строке, случайно породившая такие человеческие эмоции. Как страх и неуверенность в себе звучит гораздо более романтично, чем банально не справляющиеся со своей задачей сенсоры. А пока все отвлеклись, у производителей появилось время эти сенсоры доработать. «Машины, которые в чем-то люди», — говорю я, — «мы еще в детстве такие хотели». «Мы еще в детстве такие видели», — поправляет меня Леннекс. «Помнишь, у машин было лицо, наверняка сам видел». «Да, конечно», — говорю я. «Вот Volkswagen Жук с его наивно удивленным лицом. Или те автомобили с хромированной решеткой наподобие челюсти, как будто они ездят со скаленными зубами, в них чувствовалась какая-то агрессия». Да, кивает Леннокс, да, те автомобили с остальными решетками. Он называет марки из серии, которые мне ни о чем не говорят. Машины меня никогда особо не интересовали, вот поэтому я и сижу в кресле рядом с водителем всю свою жизнь. В кресле рядом с водительским, так можно было бы назвать мою автобиографию, только название это дурацкое. 60-70 лет назад это бы еще прокатило, а сейчас уже все, но мне нравится, что мы с Ленноксом так хорошо беседуем, вот так вдруг. Хорошо в том числе потому, что говорим мы тихо, несмотря на урчание мотора, мы не перекрикиваем его гул, наши голоса помещаются прямо в нем, мы все равно понимаем друг друга без труда, не напрягая связки. Говорить, не напрягая связки, это одна из самых приятных вещей, которые только могут быть – Это можно сделать одной из жизненных целей, в этом есть даже что-то буддистское, правда квазибуддистское, западно-буддистское, но и пусть. Если подумать, сейчас мы разговариваем в первый раз с момента отъезда, и я себя чувствую совершенно непринужденно. Что мне, в принципе, о нем известно? Я спрашиваю, кем работал его отец. «Мой отец? Амстердам-Север, своя парикмахерская». Прямо в Амстердаме. Ничего себе. Так ты там родился. Леннок скивает. Жили мы в комнатах прямо над ней. Называлась Стриж. Стриж? От слова стричь. Тот, кто стрижет, стриж. Отец любил всякие головоломки, шарады и игру слов. Со стрижом получилось не очень удачно. Приходилось всем объяснять. Полрайона думала, что это у нас фамилия такая. Сын парикмахера стрижа, так меня все называли. Отец видел в этом бесплатную рекламу. Главное, чтобы о тебе говорили. В углу салона был такой люк, куда скидывали все состриженные волосы. Каждую субботу тут Леннокс повышает голос, как будто сейчас вдруг потребовалось перекричать мотор: Я должен был помогать отцу. Сестру не заставляли, а меня да. Может быть, потому что салон был мужской. Или потому, что отец не хотел, чтобы клиенты пялились на мою сестру в зеркало. Ты ее никогда не видел, но она была красавица. Да и сейчас, наверное, красавица. А может, отец хотел передать мне парикмахерскую, когда я вырасту. Ну, если так, то ничего у него не вышло. Так вот, по субботам мне нужно было мягкой шваброй сметать волосы в люк. Он открывался при помощи прикрепленной к стене цепи. И вот туда, в темноту, нужно было их смести. Там внизу было темно, вообще ничего не разглядеть, а наклоняться над люком я боялся, так и провалиться недолго. Я тогда еще совсем маленький был. Сколько тебе было? Шесть, семь, типа того. Маленький, короче. Люк был страшный. И непонятно куда потом девались все эти волосы. До сих пор этого не знаю. Может, за ними кто-то приезжал, и где-то с задней стороны дома была дверь, ведущая в тот подвал, или, может, специальная волосовозка приезжала за ними раз в какое-то время и как-то отсасывала их оттуда. Сколько было места в подвале, я тоже не знаю». Может, там скапливались волосы целых поколений жителей Севера, и нижние слои потихоньку распадались, там были волосы давно умерших мужчин. Когда однажды мне пришло в голову, что в люк попадали волосы одних и тех же людей, мне стало интересно, пытаются ли они друг друга найти, чего только я не придумывал про эти волосы. А потом я прочитал в Дональд Дакё о лунатиках и стал бояться засыпать, стал бояться случайно прийти во сне к люку, потянуть за цепь, И упасть в него, я бы тогда свалился на эту волосяную кучу, вроде мягкую и пружинистую. Но на самом деле жесткую и колючую, с этим тошнотворным, хоть и слабо уловимым запахом старых волос, и я бы проваливался все ниже, слой за слоем, до самого дна, и задохнулся бы от мужских волос во рту и горле. Вот ведь черт, вот ведь черт, этот гребаный люк. Леннокс продолжает тихо бормотать в соседнем кресле. Я и без того, — произносит он, оглядываясь на меня, — ненавидел эту парикмахерскую. Блин, мне о ней до сих пор кошмары снятся. Я смотрю на его волосы. Тонкие средней длины до воротника, изрядно посидевшие. Сам себе волосы подравниваешь. Нет, в парикмахерскую хожу. Самую простую. Без люка. Вроде ничего, главное — не начать думать об этих волосах. Вот ведь жопа этот люк. До сих пор мне снится. Вот даже сегодня кровать была мягкая. У тебя тоже мягкая? Как на волосах сплю. Понятное дело, нормально поспать не получится. Стоит наконец-то заснуть, как тут же просыпаешься от того, что не можешь дышать. Твою мать. Интересно, что ему сегодня утром сказала кровать. Но может он бывалый путешественник и знает, что нужно отключить перед тем, как ложиться спать, чтобы никому не раскрывать информацию о продолжительности сна и содержимом кишечника. Я знаю, о каком люке он говорит, в рейсе у парикмахера матери тоже был такой. Она иногда брала меня с собой, наверное, учительница болела, не помню. Парикмахер умел показывать фокусы, Это меня настораживало, ведь фокусы — это светское занятие и даже, может быть, определенного рода обман. Верующие реформатской церкви не показывают фокусов. Он делал трюки с лентой изо рта и мячиками. У нашего парикмахера тоже был такой люк, говорю я. Я раньше думал, что из волос, которые туда попадают, делают парики. Ага, и из мусора, который на полу. Об этом я в детстве как-то не задумывался. Может, эти волосы сначала мыли. Леннок сделает вид, что его тошнит. «Вот блин», — говорит он. «Моют их, блин, отпаривают. Представь, что будет, если такой подвал загорится. Запах паленых волос. Ага, соглашаюсь я, но думать об этом не хочу. У меня сразу включаются ассоциации с Холокостом. Мать считала, что тем евреям, которых убивали в газовых камерах, тоже уготован ад, по логике веры, которая она вернулась, иначе и быть не могло. Отец вернулся вместе с ней, но соглашался с ней не во всем и не до конца. «Тебе не кажется, что эти люди за свою жизнь и так натерпелись?» Возмущался он. «Он много читал о войне, в каком-то смысле это была лучшая пора его жизни». Когда война началась, ему было 16. Эти годы были для него формирующими. И скучать в ту пору ему не приходилось. Он скрывался, и он выжил. Кап. Кап. Кап. Кап-кап. Кап-кап-кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап.